30 декабря Хант делает официальное заявление перед репортёрами в Бостоне о том, что загадочная машина будет так и продемонстрирована самим изобретателем на предстоящем недельном авиашоу в Бостоне, которое пройдёт с 16 по 23 февраля 1910 года. Но на этом всё и кончилось, как и сам фляп. Никакого самолёта Телникхеста ни на каком авиашоу представлено не было, и сам изобретатель как-то незаметно ушёл в забвение. Опять наступила тишина до следующего фляпа. Что заставило Уоллеса Телихеста подвергнуть такому риску свою репутацию? Джон Килл делает предположение, что он на самом деле был убеждён в существовании нового самолёта. Может быть, даже его прокатили на нём те, кто организовали этот спектакль, какие-нибудь бородатые пилоты с пронзительными чёрными глазами. Может быть, только показали ему этот самолёт. Может быть, они уверили его, что хотят как можно скорее счастливо сделать человечество своим новым техническим достижением. Что осталось только мало всего доработать, что им нужен образованный, респектабельный джентльмен с безупречной репутацией, который мог бы представлять их интересы. Что он даже может объявить себя автором проекта, лишь бы это способствовало общему успеху. Все это могло вскружить голову изобретателю, и он с энтузиазмом взялся помогать неизвестным благодетелям. Если бы фляпы 1897 и 1909 годов не имели этой информационной поддержки в виде фиктивных изобретателей, то они не достигли бы такого общественного резонанса. А фляп 1909 года вообще тогда мог бы остаться не связанным с идеей самолётов, поскольку в ночном небе в основном видели мощные слепящие огни и лучи, иногда только они сопровождались гудением моторов. Как и в 1897 году, Фляпт из 1909 года ограничился ночным временем суток, и точно так же он растаял без следа, в очередной раз оставив в дураках тысячи очевидцев, сотни репортёров, десятки издателей газет. Кто потом захочет связываться с теми непонятных летающих объектов и ставить на карту свою репутацию? Пусть даже объектов этих будет больше, чем облаков на небе, серьёзных здравомыслящих людей этими баснями теперь не проведёшь, так решали для себя те, кто больше не хотели попадаться на эту удочку. Обычный критерий правды плохо применим к этим событиям. Одна правда о том, что дирижабли-самолеты с мощными прожекторами курсировали над многими городами, словно пророчествуя в символах о том, что будет происходить в небе спустя сто лет. Кто-то даже трогал руками эти летательные аппараты, кто-то заходил в них, беседовал с их пилотами, оставались даже вещественные доказательства в виде якоря цилиндров посылок с письмами. А другая правда была в том, что все это пропадало без следа, как только выходило время фляпа. Нигде никаких самолетов с прожекторами, дирижаблей, с пропеллерами с крыльями и с пропеллерами на крыльях, пока что-то подобное позднее не создали обычные, всем известные изобретатели. Нигде никаких следов, никаких последствий. Хотя, если вдуматься, последствия были, и может быть даже очень значительные. Миллионы людей раз за разом привыкли к мысли о близкой возможности таких воздушных полетов, такой летательной техники. Думали об этом, размышляли о том... Как было бы неплохо вот так же летать над землёй. Мало кого волновало, был ли Телинхес настоящим создателем всех этих самолётов или кто-то другой. Главное было в том, что это уже летает, что на нём уже кто-то летает, что такое наконец возможно, что это реальность. Можно было уже мечтать, можно было надеяться, можно было хотеть этого, пытаться сделать это. В этих мечтах и желаниях была главная истина фляпов, независимая от их правды и неправды. Можно летать, подниматься в небо и жить в небе так же, как на Земле. Действовать, работать, завоевывать новые возможности, новые пространства. А главный вопрос, кто же эти таинственные аэронавты и дезинформаторы, еще остается без ответа. Про них пока можно сказать немногое. Они очень уж заботятся о стремительном революционном движении технического прогресса жизнь конкретных людей, сами конкретные люди, их репутация, судьбы для них ничего не стоящие вещи, мелочь. Важен только результат достижения поставленной цели.